Эпизод 26. Слишком много богов. Теперь я вижу, что нашла в тебе моя ученица, произнес Бордун, не отрывая взгляда зеленых слегка светящихся глаз от Влада Келлера. Удивительная сила духа для смертного. Здесь декан Божественной Академии сделал небольшую паузу, видимо, предлагая собеседнику заполнить ее словами благодарности. «Мол, ну что вы, я совсем не такой, но все равно благодарен за то, что вы смогли разглядеть во мне столь жалкие крохи». Миллиардер промолчал, и гостю пришлось продолжить говорить самому. «Признаться, в самом начале, когда только стало известно о самовольном решении Лиги, «Я был среди тех, кто выступал за твое уничтожение», — самым доброжелательным тоном сообщил Бордон. «Все-таки призванный герой — это довольно сложная переменная, которая может с легкостью разрушить тщательно выстроенные планы, особенно находясь под рукой неопытной небожительницы». Король продолжал хранить молчание. Он понимал, что раз бог из старшего пантеона лично спустился на землю, то речь пойдет точно не о таких банальностях, как рассказ преподавателя о своей студентке. И не ошибся, довольно скоро Бардон перешел к сути. «Но чем дольше я за тобой наблюдал, тем меньше было мое желание избавиться от тебя. И вскоре я решил, что должен оказать тебе и Элигии свое покровительство». Другими словами, смертный теперь ты официально получаешь статус призванного героя пантеона света и признание старшего божества, мое признание. Учитывая искушенность попаданца в вопросах бизнеса и политики, речь небожителя прозвучала для него примерно так. «Соплюха самовольно сделала то, что не должна была». Ты был не нужен и даже опасен, но мы тебя проморгали, и теперь делаем вид, что наш план с самого начала был именно таким — наблюдать, но не вмешиваться. Но теперь, когда ты показал свою эффективность, целеустремленность и способность решать сложные задачи, смог даже для мелкой богиньки существенно увеличить выход праны, например, берем тебя в свою команду. Другими словами, смертный, теперь ты работаешь на меня. Радуйся! Все как всегда. Подумал Влад. Сильные желают стать еще сильнее, используя тех, кто слабее. И не спрашивают их мнения. Не было сказано и сделано ничего такого, чего бы ни говорили и не делали в родном мире Келлера. Здешние боги, как показывал этот разговор, совсем недалеко ушли от руководителей корпораций земли. Вот только призванного героя подобный подход совершенно не устраивал. Чтобы пришел какой-то мужик и попросту забрал его в подчинение даже ничего не пообещал в качестве награды. «Это все здорово, конечно. Бордон. Когда оставленная Богом пауза затянулась, Влад все же заговорил. «Но что конкретно ты предлагаешь? Что я получу вместе со статусом официального героя Сил Света?» «Мою поддержку, конечно же!» Лицо декана продемонстрировало искреннюю радость, вот только Влад заметил, как досадливо дернулся уголок его рта. «Другими словами, если у меня на пути возникнут проблемы, мне будет достаточно обратиться к тебе», — с невинным видом уточнил попаданец. «Например, непонимание с другим божеством. Ты будешь его разбирать». «Это не так работает». Неудовольствие все же прорвалось на лицо Бога. «И это точно была не игра света и тени от горящих факелов». «А как?» Продолжая держать глаза наивно распахнутыми, спросил король Итании. «По-другому...» — надавил голосом Бордон. «Хотелось бы больше конкретики». Не отступил Влад. Похоже, с деканом Божественной Академии уже тысячу лет так никто не разговаривал. И он немного завис на этом вопросе. Обычно, видимо, хватало общих фраз. «Ты, дескать, служи верно, а мы со своей стороны как-нибудь тебя вознаградим. Когда-нибудь...» «Чем-нибудь, но это не точно. А тут какой-то смертный вместо того, чтобы с благодарностью принять высокую честь, начинает торговаться как на рынке. Будто бог из старшего пантеона света — это продавец в уличной палатке. Проще всего, наверное, Бордону было бы спалить этого дерзкого человека и уйти обратно в империи. Но что-то, Влад догадывался, что именно, но хотел собрать больше данных, мешало ему это сделать». Поэтому, задумчиво поживав губу, Бог сказал, «Я могу предложить тебе второй талант. Пробудить его в тебе. Первый у тебя вышел не слишком полезным». «Ну, это еще как сказать», — про себя подумал призванный герой, но вслух сказал совсем другое. «Второй талант в обмен на... что?» Потому что самым глупым, что может сделать человек, заключающий сделку, неважно, с другим интересантом, равного статуса или с божеством, это не оговорить ее условия. Как и прежде, твоей целью будет победить короля демонов, и элигия останется твоим патроном. Но вместе с ее именем ты будешь заботиться и о моем, о Бордоне Боге земледелия. На несколько секунд под сводами ведущего в подземелье перехода наступила тишина. Ее нарушали шорка немного лишь грузчики, равнодушно заканчивающие таскать золото в подвал. Молчал Бордон, высокомерно поглядывая на Влада. Молчал и сам призванный герой, морща лоб размышляя. Замерли и боялись проронить хотя бы слово Верона с Элигией. Что до Дервиша, то он по-прежнему пребывал без сознания, а значит, тоже не мог нарушить тишину. Сделал это призванный герой. Взглянул в светящиеся глаза бога земледелия и сказал. «Нет. Тогда опустись передо мной на колени и получи свой тал...» С улыбкой победителя начал было говорить бардон, но, осознав смысл произнесенного, открыл рот в удивлении. «Что?» А потом «Что?» Руки божества и глаза стали стремительно наливаться яркой зеленью. Между пальцами замелькали крохотные зеленые искорки, а воздух налился невероятной тяжестью, так что даже дышать попаданцу приходилось с серьезным усилием. «Ты посмел мне отказать!» Можно было не сомневаться. Бордон решил прибегнуть к последнему доводу богов — наказанию наглого человека. Вот только тот не ждал своей участи покорно, а, опережая удар, нанес свой «Я твой единственный шанс», — сказал он негромко, но был услышан. «Что ты мелешь?» Зеленое свечение, тем не менее, немного утратило свою яркость. «Я нужен тебе, чтобы сохранить влияние в пантеоне». Чувствуя, что выводы сделаны верны, Влад озвучил еще одно логичное предположение. «Какой-то смертный, который ты теряешь, и очень стремительно». -Да с чего я вообще позволяю тебе говорить? Поэтому мы заключим сделку, Бордон, но не ту, что ты мне предлагал. В голове призванного героя метронома считал еще несколько секунд, и каждая из них означала, что он сделал правильную догадку, ведь его до сих пор не спешили превращать в угольки. А раз он жив, значит не ошибся. В прежней жизни Влад Келлер был игроком высшей лиги. И попав в новый мир, не перестал им быть. Да, возможностей стало меньше. Появились новые водные переменные. Но кое-что осталось неизменным. Внутренний стержень мужчины, который поднялся с самого низа до вершины мира. Богатства или влияния, которыми он пользовался, раньше исчезли. Но главными своими достижениями Влад Келлер считал не их решимость, Умение идти до конца, жизненный опыт, способности к анализу и умение читать собеседника. Вот что всегда было его оружием. Без них не забраться на самую вершину. Впрочем, забраться-то как раз было можно, а вот выжить там – нет. Речь шла не о физиогномике или какой-нибудь антинаучной телепатии, только о понимании чужой мотивации. Ведь каждый человек идет к цели, даже тогда, когда думает, что цели нет. И Влад умел понимать, чего человек хочет по-настоящему. Как показала практика, с богами это правило работало также безукоризненно. Хотя, если уж совсем на чистоту богами, представители пантеона, Влад никогда не считал, просто очень могущественными людьми, а уж с верхолазами опыт работы у него был огромный. Выждав еще некоторое время, не дождавшись пепеления призванный герой продолжил: Мы не будем сейчас обсуждать то, что привело тебя в эту точку, Бордон. Мне просто неинтересно. А тебе, если я решу все озвучить, будет неловко? Разумные же, считающие себя уязвленными, редко совершают адекватные поступки. А мне меньше всего надо, чтобы ты дал волю своему гневу». Призванный герой сделал небольшую паузу, предлагая уже Бордону заполнить ее. Но тот, как и прежде Влад, решил промолчать. Хороший знак. «Пусть мне неизвестно, что тебя на это толкнуло. Я отлично понимаю, что дела твои плохи». Деканы не приходят к студентам, чтобы забрать их научную работу, если у них все хорошо. Начальство не давит подчиненных авторитетам, если прибыли компании в зеленой зоне. Не пугает последствиями, и, что гораздо важнее, не растекается перед ними елеем. С этим мы разобрались. Или ты снова хочешь надавить голосом? Теперь тишина была полной. Возницы, наконец, закончили с переноской золота и сейчас с безучастным видом сидели на козлах, ожидая приказа отправиться в обратный путь. Богиня с шпионкой боялись дышать, а Дервиш, впрочем, про него уже говорили не раз. Бордон кивнул, едва заметно. Со стороны могло показаться, что он просто чуть заметно дернул головой, но королю и Тане этого хватило. «Ну, тогда продолжим», — слегка улыбнулся Влад. «Итак, дела твои в пантеоне настолько плохи, что ты решил ухватиться за соломинку» за призванного героя, который к тому же еще и несет в себе ауру другого божества. А еще может потреблять прану, как выяснилось. При этом ты предложил не прямой патронаж, что было бы логично, а кураторство, чтобы и прану получать, а остаться не при делах, если что-то пойдет не так. С другой же стороны, делая ставку на меня и элигию, ты получаешь не только стабильный и постоянно растущий приток праны, но и двух союзников, завязанных на себя». «Да, возможно, ты даже планируешь дорастить меня до младшего божества, но тут могу ошибаться, да и не слишком важно все это. А вот что важно, что подобное решение актуально только для одного сценария. Когда начинаешь конкурентную борьбу, и играть предстоит в долгую, против кого-то, кто достаточно силен. С кем не справишься без поддержки и без притока праны?» «Глава пантеона? Младония?» За спиной попаданца прозвучал голос «Нет, писк, элигии». Девушка то ли поняла, то ли почувствовала, что это единственное, чем она может помочь своему чемпиону. Реплика прозвучала очень своевременно. «Кивни, если так», — попросил Влад у бога земледелия. И когда тот уже более отчетливо наклонил голову, уточнил. «Хочешь занять его место?» «Да», — не стал отнекиваться тот. По мере того, как призванный герой очерчил диспозицию, Декан Божественной Академии все больше и больше приходил в себя. Под конец уже и вовсе выглядел так же уверенно, как в самом начале разговора. Видимо, подумал, глядя на него, Влад решил, что при неудачных переговорах сможет уничтожить всех свидетелей. Или почувствовал, что странного смертного стоит по меньшей мере выслушать, даже если придется наступить на горло своему эго. «Он тебе чем-то угрожает?» «Напрямую нет. Но он понимает, что я его главный соперник» и поэтому всеми силами ослабляет меня. За последнюю сотню лет он отрезал меня от шести крупных источников и сделал это все на законных основаниях. А сейчас он почти прознал, что именно моим ритуалом призыва тебя перенесли в этот мир. И когда получит доказательства, использует это для очередного понижения в ранге. Если не переломить ситуацию, через пару столетий со мной все будет кончено». Влад Келлер тонко улыбнулся. Ситуация была до боли знакомой, даже вызвала у него легкое чувство ностальгии. «Поэтому ты решил опередить его и выставить все так, будто изначально курировал проекты Лиги, верно?» «Да. Но как ты, обычный смертный?» «Все это понял? Учителя были хорошие, да и посложнее интриги разруливать приходилось. В общем, бардон, я готов тебе помочь в твоей борьбе». «Тогда зачем ты отверг мой дар?» — возмутился Бог. «Потому что предпочитаю работать на своих условиях. Вот как мы поступим. Элигию ты возьмешь...» Договорить Влад не смог. С той стороны, где тихо и мирно лежал без сознания Дервиш, вдруг донесся хриплый голос. «Послушал я вас и решил поучаствовать в этой милой беседе. Бардон, ты же не против...» Бог земледелия с удивлением посмотрел на поднимающегося из земли сектанта и вымолвил только одно слово. Зигит, Зигит! В торе ему подумал Влад Келлер. Что-то здесь слишком много богов. Конец первой книги.